Глава восемьдесят седьмая. В 1932 году Элингтон записал "Baby, when you ain't there". Примечание: если рядом нет тебя, английский. Конец примечания. Одну из своих тем, которую меньше всего хвалили и которую даже верный Барри Уланов не удостоил упоминания, на удивление сухим голосом Кутти Уильямс поет. Тошен и юг и север Тошен мне целый свет, тошен восток и запад, тошен мне целый свет. Тошно мне, если рядом нет тебя, нет и нет. Почему порой бывает необходимо сказать: я это любил. Я любил те блузы, тот промелькнувший на улице образ, ту скудную пересыхающую северную речку, словно приводишь свидетельство в борьбе с чёрным ничто, которое выметет нас всех. А пока еще держатся в воздухе души эти крохи, воробушек принадлежавший Лесбии, несколько блузов, что занимают в памяти малюсенькое место, отведенное ароматом, гравюры и пресс-папье. В скобках глава сто пятое.